Глава 10. Дипломаты и дипломатия. Как по мне, наша делегация ничего не добилась. Поляки уехали ни с чем, финны тоже, с крымчанами мы так и не удосужились поговорить. Но Чечерин казался довольным. Возможно, Георгий Васильевич знает чуточку больше меня, а может, в дипломатии важен сам факт переговоров. Разговаривать лучше, нежели воевать. Касательно же моих потенциальных возможностей стать наследником графов Комаровских, то после некоторых раздумий я решил сказать нет. Смешно, если чекист и член РКПБ станет графом, а тайное или явно неважно. Думаю, если тайно, то это еще подлее. Наташа меня поняла, а что подумал Андрей Анатольевич, не знаю. Вообще эту неделю я почти не бывал в пансионате, придумывая себе какие-то дела. То Точечерин куда-то зашлет, а кроме меня это сделать некому. То скоро нужно проконтролировать. Ордынцева на ночь подменить. Ладно, так уж и быть, открою правду. Мне было ужасно стыдно перед Наташей. Придумывал разные причины, чтобы не оказаться с ней в одной постели, и ждал, пока чувство вины сойдет на нет, а еще назначил себе некий карантин. А Наташа, чистая душа, верила и принимала за чистую монету и ночные отлучки, и мою якобы усталость. А сегодня Георгий Васильевич меня озадачил. Олег Васильевич, пришла телеграмма от Владимира Ильича. Он приказывает срочно назвать кандидатуру руководителя торгпредства в Париже, чтобы обсудить ее на заседании совнаркома. Я решил предложить вас. Услышав подобное предложение, я охренел. Георгий Васильевич, но я отношусь к другому ведомству, да и должность, сами знаете, у меня не маленькая. Мне еще нужно службу поставить. А главное, я не смыслю в торговых делах. Понимая, что доводы неубедительны, пошел в абанк. Я могу вам предложить другую кандидатуру. Как вы считаете, Алексей Алексеевич Игнатьев устроится в Нарком как руководитель нашего торгпредства?» Чечерин внимательно посмотрел на меня и покачал головой. А я даже и не заметил, что вы начали заниматься главным делом. Решил, что вся энергия уходит на обеспечение безопасности делегации. Когда вы все успеваете? Я даже не стал делать вид, что удивлен осведомленностью Наркома. Разумеется, Чечерин был в курсе. Да и ему приказали оказывать мне помощь. Откровенно сказать, конкретным делом я пока не занимаюсь. В данный момент собираю сведения, информацию, то всё, но в ближайшее время собираюсь нанести визит графу. Если кто из читателей решил, что начальник нового ЧК отправлен в Париж как бы на стажировку, он окажется прав, но только отчасти. Да, за дипломатами следует присматривать, и потихонечку разворачивать собственную агенттурную сеть тоже необходимо. Но основная работа для шпиона, виноват, для разведчика начнется, когда во Франции появится полноценное советское посольство. Пока его нет, не будет системы. А моя деятельность выглядит густепцовой самодеятельностью. Подумаешь, выявил изменника, нашел несколько человек, которых можно использовать для темных делишек. А куда денешься? Договорился о приобретении картин. Но это все так, мелочи. Главная же задача, поставленная передо мной, граф Алексей Алексеевич Игнатьев, а если точнее, его деньги. Это сейчас мы знаем, что бывший военный атташе передал Советскому Союзу баснословную сумму, хранящуюся на его личных счетах. Но в 20-м году в Кремле лишь известно, что Игнатьев не стал сотрудничать ни с одним из антисоветских режимов, а деньги, выданные на приобретение оружия и боеприпасов, так и лежат на его личных счетах. Маклаков, назначенный временным правительством послом во Францию, жаловался в Рангелю, что Игнатьев отказывается давать ему деньги на содержание посольства, мотивируя это тем, что Маклаков да не настоящий посол, потому что был уволен со своей должности товарищем Троцким до вручения президенту Франции верительных грамот. И не Маклакову бы плакаться на бедность. Ему мерзавцу Стэнфордский университет хорошо заплатил за переправленные в США архивы охранного отделения. Тысячи единиц хранения. Интересно, можно ли ему пришить дело по обвинению в государственной измене. Надо подумать. А ведь как заманчиво заполучить себе графа Игнатьева вместе с деньгами. А Владимир Ильич согласен и на деньги, безо всякого графа. Но Феликс Эдмундович полагал, и я с ним абсолютно согласен, что у Игнатьева имеется собственная агентурная сеть, раскиданная по всей Европе. А коль скоро мы теперь занимаемся и внешней разведкой, то неплохо бы заполучить эту сеть себе. Не сейчас, а так, в скором будущем. Я знал чуточку больше, нежели мой начальник. Разведкой занимался еще и брат Алексея Алексеевича, Павел, полковник генерального штаба. И на него работали очень мощные силы, доставлявшие тому сведения. А еще я знал, что когда Алексей Игнатьев открыто выступит за большевиков, то брат от него отречется. Когда я сказал Чечерину, что начал работать, то слегка покривил душой. Ни хрена я не делал и никаких сведений не собирал. Но нельзя сказать, что соврал. Когда беседовал с Лениным, то председатель совнаркома определял мне задание: выяснить конкретную сумму средств, имеющихся на счетах Игнатьева, а также постараться узнать, как бывший военный атташе собирается ими распорядиться. В идеале убедить графа отдать деньги советской России. И Наталью прислали не только как переводчицу, но и как помощника. У коминтерна есть связи в Париже, а связи это информация сплетни, а еще компромат. Мне по большому-то счету помощник не нужен, но отказываться я не стал. Не поймут. Я же не знал, что пришлют именно Наташу. Олег Васильевич, возможно, эти документы вам пригодятся, сказал Чечерин, доставая из секретного ящика стола картонную папку. Мы сделали подборку для Владимира Ильича, а это копии. Содержимое папки оказалось невелико десятка-два машинописных листов. Судя по всему, выписки из зарубежных газет, по большей части французских, переведённые на русский язык. Уже хорошо. Получается, не совсем Россия пребывает в блокаде, если в Линкит получают иностранные газеты, включая бульварные. Общие сведения не очень интересны. Я их и так помню. В свое время увлекался мемуарами, а 50 лет в строю есть даже в личной библиотеке. Утроду Алексею Алексеевичу Игнатьеву 43 года. Родился в семье генерала от кавалерии и губернатора графа Алексея Павловича Игнатьева, убитого эсерами. Звание генерал-майора получено не при императоре, а уже при временном правительстве. Не знаю, имеет ли это какое-то значение, видно будет. Сколько помню, папа будущего дипломата и писателя был ярым монархистом и реакционером, активным недругом Витте, противником созыва Государственной думы, жаждал укрепления самодержавия, а еще, если верить мемуарам сына, готовил государственный переворот. Так что ничего удивительного, что сыновья видели за спиной убийцы охранку. Как иначе объяснить, что в день убийства от дома губернатора был снят пост полиции? Что там еще? Образование: кадетский корпус, Пажеский, Николаевская академия, участие в русско-японской войне, боевые награды. Откомандирован на дипломатическую службу, атташе в Дании и Норвегии. С 1912 года и по 17-й военный агент во Франции. Руководил размещением всех военных закупок. Так, а вот это любопытнее. Не знал, через Игнатьева шло финансирование не только сухопутного ведомства, но и морского. А также он оплачивал все счета русского посольства. Судя по всему, через руки графа прошли миллиарды рублей золотом. А здесь заметка о моем родном северном крае. Во время Великой войны из Бреста в Архангельский Мурманск отправлено свыше 130 пароходов, гружённых оружием, боеприпасами и снаряжением только снарядов русского калибра свыше 1 миллиона и до тысяч самолетов. Любопытно, нашей комиссии по ликвидации складов что-то досталось? Теперь заметки из бульварной прессы. Пишут, что Игнатьев перевел в Швейцарию на личный счет более 80 миллионов франков. В другой речь идет о 100 миллионах. Депутатский запрос в Банк де Франс и официальное заявление руководства банка, что с личных счетов Игнатьева и счетов, относящихся к ведению России, за границу не переведено ни сантима, а все деньги тратятся внутри страны на содержание русского посольства, закупки оружия и снаряжения в соответствии с контрактами. Это можно и не читать. Помню, что Игнатьев был чересчур щепетилен в денежных вопросах. Про таких говорят честен до да удури. Мне самому о том кто-то говорил, но кто не помню. Слышал, что Игнатьев имел любовницу, на которой впоследствии женился. Жил он долго и счастливо. Ладно, Первая мировая война не столь интересна. Финансовые ручейки шли туда и сюда, растекались, но Игнатьев мог отчитаться за каждый потраченный рубль. Что там в газетах от 18 года? А там громкие призывы, что в связи с фактическим выходом России из войны необходимо перевести на французское производство заводы, выполнявшие русские заказы. Журналисты поднимают вопрос: кто должен теперь оплачивать перепрофилирование станков, в свое время переделанных под русскую метрическую систему? Большая статья о критическом положении порта в Бреста. Все затоварено уже ненужными русскими снарядами, тиглями и порохом, но заводы их по-прежнему присылают, образовывая заторы на железной дороге. Журналист поднимает вопрос: можно ли их использовать французской армии? А если нет, куда их девать? А здесь отчёта встречи премьер-министра и военного министра Франции Климонсо с оттоше уже несуществующего государства, следствием чего стало создание ликвидационной комиссии имущества России во Франции. Фотография, где запечатлены Игнатьев и Климонсо. Генерал, статный красавец в военной форме с орденом Святого Владимира с мечами и бантом, а военный министр коренастый широкоплечий старик в черной ермолке на лысой голове. А вот более интересный материал, откуда-то выкопанный французскими журналистами. Хотя это составляет банковскую тайну. Все средства, ранее принадлежащие России, переводятся из банка де Франс в частный банк Леонский кредит и оформляются на имя графа Игнатьева. По осторожным подсчетам газетчиков, состояние Игнатьева оценивается почти в миллиард франков, куда включено как материальное имущество, так и деньги, находящиеся на депозитах. Миллиард многовато. Хотя, если считать материальные ценности, то подходит. Выписка из статьи, освещающей деятельность военного министерства. По настоянию бывшего поверенного России в военных делах месье Игнатива, французской армии возвращалась все неотправленное в Россию автомобильное и авиационное имущество, которое она могла бы для себя использовать. Медикаменты, бинокли, термометры и другие точные приборы передать в распоряжение других ведомств, вычитая стоимость из русского государственного долга. Боеприпасы, включая снаряды и патроны, неподходящие для французского оружия, должны быть уничтожены. Похвально. А ведь их могли бы отправить либо в Одессу, либо в Севастополь, коли за все заплачено. А туда шло французское оружие и французские боеприпасы, за которые в Рангелеу приходилось платить отдельно, тратя последние рубли, и выколачивая деньги из населения Крыма. Уже за одно это Игнатию можно присваивать звание почетного гражданина РСФСР и награждать орденом Красного Знамени. Очень полезная папочка. И свои знания освежил, и кое-что новое узнал. Например, что в наркомате по иностранным делам имеются хорошие аналитики, способные работать с источниками. Составителю респект и уважуха. Георгий Васильевич, а кто готовил подборку? Поинтересовался я с самым невинным видом. Один наш товарищ, с улыбкой отозвался Чечерин, не желая называть имя. Правильно, я бы такого с удовольствием переманил к себе. Может, народ знает. Задание, поставленное передо мной товарищем Лениным, я выполнил на одну половину и даже с четвертью. Во-первых, я знал, что на счетах графа имеется 225 миллионов франков золотом, что по курсу 21 века соответствует 10 миллиардам долларов. Я даже выяснил, в каких банках они хранятся. А во-вторых, отлично помнил, что в моей истории Игнатьев передаст все деньги СССР. А что произойдет в этой истории, я пока не могу сказать. Отметая Польшу и Финляндию, мы имеем двух наследниц России. Кто знает, не решит ли Игнатьев отдать 200 с лишним миллионов на восстановление Крыма. Для Слощёва это огромная сумма, на которую можно не просто восстановить экономику республики, а все уничтожить и отстроить заново. Георгий Васильевич, так что вы решили по кандидатуре графа Игнатьева? Напомнил я Чечерину. Станете предлагать её в или нет? А почему бы нет? Игнатьева можно привлечь к работе как специалиста. Но для начала следует выяснить, а желает ли он стать нашим полпредом. Если да, то почему бы не попробовать? Я лично не знаком с графом, но по отзывам он прекрасный специалист. Думаю, Андрей Анатольевич Комаровский его хорошо знает. Как никак они почти год проработали бок о бок. Если соберетесь пойти на встречу с графом, я бы порекомендовал вам взять с собой вашу невесту. Я так и сделаю, кивнул я. Но для начала нужно выяснить, не поссорились ли два графа, два дипломата. Иначе может получиться обратный эффект. И вот мы с Наталией сидим в угловом кабинете в доме 14 на авеню Елизее Реклю. Квартал новый, престижный, на самом марсовом поле, и железная дева не просто видна из окна, кажется, руку протяни и можно потрогать. Содержать дом в подобном месте накладно, но положение обязывает. Да и деньги у Алексея Алексеевича Игнатьева имеются. Очередная легендарная личность, встретившаяся мне, опять-таки не походила на живую легенду. Крепкий мужчина с усами, украшавшими круглое лицо, высокий. Как никак в молодости служил в кавалергардах, куда берут только писаных красавцев, физически крепких, а так обычный дядька. После взаимного представления Игнатьев начал разговор. Вы готовы сделать мне некое предложение от имени советского правительства, поинтересовался Игнатьев. Как мне показалось с некой иронией. Что вы мне готовы предложить? Пост в совнаркоме, должность начальника академии? А что взамен? «Еще не знаю, честно ответил я. «Все зависит от беседы. То есть от нашей с вами беседы зависит, признает ли новая власть меня лояльным к этой власти. Алексей Алексеевич, побойтесь Бога, устало произнес я. Вам никому и ничего не нужно доказывать. Советская власть прекрасно осведомлена о вашей лояльности. Скажу больше. И Москва, и лично товарищ Ленин считают вас, если не коммунистом, то сочувствующим. Но самое главное, даже не ваша политическая окраска, а ваш патриотизм. Вы перекрыли доступ нашим врагам к оружию и боеприпасам, хранившимся во Франции. Ни Колчак, ни Врангель не получили ни пушек, ни пороха. Более того, вы умудрились поставить на место расхитителей русской собственности. Это когда же, позвольте спросить. Нахмурился генерал, пытаясь вспомнить. Тот случай с кабелем в Марсельском порту, напомнил я генералу. А случай с кабелем я помнил из мемуаров самого генерала. почему это всплыло в памяти сказать сложно, а дело обстояло так. В Марселе за Одессы прибыло судно, гружённое бухтами с морским кабелем, оформленными как собственность одного из французских банков, приобретённое в России у частного жильца. Во время разгрузки префект порта засомневался, может ли такой груз принадлежать частным лицам, и сообщил о том в ликвидационную комиссию. Игнатьев немедленно ответил, что в России такой кабель изготавливался только на казённом заводе города Николаева и потому частной собственностью быть не мог. А если кто-то из частных лиц, пусть даже это и генерал, продал кабель французскому банку, то сделка незаконна. В результате нагруз наложили арест, а выручка поступила на счёт генерала. Да, было такое, заулыбался Игнатьев. Но за эту помощь советская власть может поблагодарить господина Климансо. Благодаря его решению я был объявлен единственным представителем русских государственных интересов во Франции. Ни один представитель белых армий не мог предъявить какие-то претензии. Чудеса. Климансо, заклятый враг советской России, помогал ей сам того не ведая. Пока Франция не признала РСФСР, вы по-прежнему остаетесь единственным представителем русских государственных интересов, заметил я. Не совсем так покачал головой Игнатьев. Когда Франция признала де-факто правительство Врангеля, а тот стал поставлять зерно, вести переговоры о продаже русского флота, мне стало сложнее. Маклаков стал послом де-факто. У Врангеля даже хватило наглости потребовать деньги с моих счетов от имени своего правительства, хотя он не объявлял Крымскую территорию государством. Правда, ситуация опять изменилась, и в Крыму новая власть, никем не признанная. Вот я и думаю, а зачем мне все это? Если уж откровенно, то все осточертело. Сколько правительств, организаций, претендующих на государственные деньги. Думаю, они передатели мне все счета в распоряжение Французской республики, получить взамен звание бригадира, выйти в отставку, да и жить в свое удовольствие.